— Диспансация, — поправил Сэм старого джентльмена. Ну, — Хорошо, Сэмэл, пусть будет это э, диспансация, если тебе это больше по вкусу, — отвечал мистер Уэллер. — Я это называю диспансер, и так всегда пишется в всех местах, где тебе отпускают даром лекарства, есть только ты приносишь свою посуду. Вот и все. С этими словами мистер Уэллер снова набил раскурил трубку,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 Они же. Амнибусы, подсказал Сэм. Ну, я, я сморозил, возразил мистер Эллер. Они всегда качаются и почему-то путаются с, это, с государственным долгом и банковскими чеками и, и всякой всяченой. О, облигации, догадался Сэм. О! Во-во-во! Совершенно верно! оболгации, — согласился мистер Эллер. Так вот, 10 фунтов из этих денег будут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 Не пронюхла о твоем богатстве, а не то твоя песенка спета. Высказав такое предостережение, мистер Эллер, с прояснившейся физиономией взялся за трубку. По видимому, этот деловой разговор принес ему значительное облегчение. Кто-то стучится! сказал сам. Пускай стучится! с достоинством отозвался его отец. Поэтому сам не двинулся с места. Что повторился снова и снова.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 И нос, сосуда благодати, не обрился кровью, но мистер Стигинс этого не слышал. Не знаете ли вы, молодой человек, прошептал мистер Стигинс, придвигая свой стул ближе к Сэму. Не оставила ли она что-нибудь Эммануилу? Кто он такой? спросил Сэм. Наша часовня, пояснил мистер Стигинс. Наша паство, мистер Сэмэль.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 — Что-нибудь да оставила, — сказал мистер Стигинс, бледнее, насколько мог он побледнеть. — Вспомните, мистер Сэмюэль, может быть, какой-нибудь маленький сувенир, а? — На то, что она вам оставила, не купишь даже такого старого зонта, как ваш, — отвечал Сэм. — Может быть, — нерешительно начал мистер Стигинс после глубокого раздумья. — Может быть, она поручила меня заботам этого сосуда гнева, мистер Сэмэль. О, вот это похоже на правду, судя потому что он мне сказал, — ответил Сэм. — Он только что говорил о вас. — Да что вы! — просияв, — воскликнул мистер Стигенс. — Ха, нужно думать, что он изменился. — Мы с ним чудесно заживем теперь, мистер Сэмюэль. Когда вы уедете, я возьму на себя заботу о его имуществе. Я позабочусь, вот видите. Глубоко вздохнув, мистер Стигин сумолк в ожидании ответа. Сэм кивнул головой, а мистер Уэллер-старший издал какой-то необычайный звук. Это было нечто среднее между стоном, хрюканьем, вздохом и ворчанием. Мистер Стигин, с этим звуком, который, по его мнению, выражал угрызение совести или раскаяния, огляделся, потер руки, всплакнул, улыбнулся, опять всплакнул, затем, тихонько приблизившись к хорошо знакомой полке в углу, взял стакан и, не торопясь, положил в него четыре куска сахару. Затем он снова огляделся и горестно вздохнул, затем прокрался в буфетную, налил в стакан ананасного рому,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 «Сэмми!» — крикнул мистер Эллер, «Напяй на меня шляпу!» Сэм послушно укрепил на голове отца шляпу с длинной лентой, и старый джентльмен, брыкаясь еще ловчея, поволок мистера Стигинса через буфетную в коридор и на улицу. Пинки не прекращались всю дорогу, а сила ударов скорее увеличивалась, чем уменьшалась. Это было великолепное и веселящее душу зрелище —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 — сказал мистер Эллер, позволив, наконец, мистеру Стигенсу извлечь голову из колоды и вкладывая всю свою энергию в последний замысловатый пинок. — Присылайте сюда любого из этих лентяев-пастырей. Сначала я из него студень сделаю, потом утоплю. Сэмми, помоги мне войти в дом. Дай мне руку и нарей стаканчик бренди. Уф, я запыхался, сынок.